Глава тридцать Джойс «Что значит, отныне боевики не воюют против нечисти?» Крикнул кто-то из толпы студентов. «А кто тогда? Ботаники и бестиологи, что ли?» Выкрикнул и сам своими же словами и подавился. «Потому что да. Судя по тому дурдому с тренировками, какие нам устроили, так оно и есть». Я повернулась, чтобы посмотреть на замолчавшихся учеников, и первым делом наткнулась на вытрощенные глаза собственного мужа. Он реально смотрел на меня так, словно вместо орхидейки на моей голове выросли рога. «Вот что он имел в виду!» Пробормотал рядом с Бриеном Фо. «Козел этот ботанический!» «Едешь в Шертруд!» Резко исходу распорядился Бриен, как только проморгался. «Не обсуждается». Я открыла рот, чтобы высказать все, что думаю по этому поводу, но не успела. Потому что где-то за спинами других студентов сначала хлопнула пощечина, а затем раздался взрыв и возмущенный девичий вопль. «Совсем охренел? Какой тебе еще шер труд?» Кажется, это Агнеса врезала своему ненаглядному, понимая ее. Боевая магичка вовсе не собиралась бросать все и бежать прятаться в самом безопасном месте королевства. Шертруд – долина целителей. Природная аномалия, величиной в несколько тысяч акров, расположенная в центральных горах возле озера с минеральной водой. Испокон века там селились целители. Потом сама собой организовалась их академия с отделениями прочей магии. В основном Шертруди занимались чистой теорией. Там работали самые талантливые исследователи во всех направлениях. Попасть туда после диплома — это мечта и признание твоего таланта. А еще эта долина в силу своего аномального магического поля недоступна для нечисти, ни для какой, ни высшей, ни самой низшей и мелкой. Молчать! Рявкнул вдруг ректор, прекращая возникший балаган. От неожиданности все заткнулись, уставившись на него квадратными глазами. Еще с первого курса ходила байка, что нашему ректору при рождении забыли отсыпать злости и импульсивности, вместо нее выдав двойную дозу спокойствия. Никто никогда не слышал, чтобы он хоть на полтона повысил голос. До сегодняшнего дня. «Я не для того выдал вам суть проблемы» чтобы вы устроили разборки между собой и истерики на пустом месте. У вас час, чтобы всем собраться на полигоне. Кто на парах, отработке в столовой или еще где, передайте всем. Присутствие обязательное». Произнес он и, не отвечая на посыпавшийся на него шквал вопросов, снова скрылся в кабинете. Правда, я успела увидеть через щель в двери яркую вспышку стационарного телепорта. В общем-то, логично, что нам не стали обнародовать сразу всю информацию. Пусть нас и набилось тут приличное количество, но в лучшем случае это пятая часть Академии. Не все созваниваются с родными каждый день. Кто-то и вовсе живет в этом же городе, артефактом связи пользуются нечасто. Да и те, кто столкнулся с проблемой, не факт, что ломанулись сразу к ректору. Могли списать на плохую связь и решить подождать, или же сидели сейчас в комнатах и, теряя силы, пытались раз за разом связаться хоть с кем-то. Но из тех новостей, что были озвучены, хватило с головой, чтобы увериться, мир сошел с ума. Или готовится к концу. «Так что тебе там говорил козел?» ты, Тайвин!» Накинулась Яна Фо, пытаясь не отстать от них в толпе, дружно дунувшей к выходу. «Я при чём?» «Он Бриан уговорил...» Отмазался мигом тот, кивнув куда-то мне за спину. Но обернуться я не могла в возникшем столпотворении. Пропускная способность дверей явно не была рассчитана на такое количество студентов. «Сюда!» «Подождём!» Хмуро скомандовал Бриан, схватив меня за руку и в следующий момент, как морковку выдернул из толпы. «На этом не остановился...» поднял и усадил на подоконник. И в ответ на мой изумленный взгляд пояснил. «Людей много, все растеряны. Еще не хватало, чтобы тебя задавили». «Да ну не стадо антилоп же здесь!» Возмущенно всплеснула я руками, но осталась сидеть на месте, глядя поверх голов студентов на выход, откуда уже доносились чьи-то недовольные возгасы. «Все разумные никто не толкается особо». «Ну, возникла пробка в дверях, подумаешь». «И ты готова рискнуть лапочкой-орхидейкой?» Невидно поинтересовался он. «Их непременно помнут, а может, у них даже выдернут несколько листиков, которые безжалостно растопчут десятками сапог». И я бы нашла, что ответить, но и в юной орхидеи беспокойно закопошились у меня под одеждой и в волосах, явно проникшись сказанным. «Ладно, ждем». «А ты пока поведаешь, что такого тебе сказал Тайвин, чего не сообщил мне?» Вздохнула я, устраиваясь поудобнее. «Да ничего он не сказал толком. Только то, что, оставаясь со мной, ты в опасности. Но по факту, в свете озвученной информации, оставаясь в нашей академии». Поморщился Брен, прислонившись плотнее к стене и пропуская основной поток студентов, так и норовивших пройтись по ногам троих боевиков. Понять бы еще, зачем такая рокировка? Почему именно ботаники и бестиологи? Если дело в том, что нельзя использовать магию, то при тут вы? Вам ведь тоже нужна магия. Хотя бы поддержать жизнь ваших сорняков или призывать животных, да мало ли. пробормотал морет Может, дело именно в боевой магии? А любую другую можно? Предположил Фо. «Ага, тогда уже припахали бы и бытовиков. В теории можно заклинанием из раздела готовки нашинковать какого-нибудь упыря. А целитель может сломать кость, типа срощенную неправильно. Нет, это... бред какой-то. Боевые тренировки только у двух направлений. Ботаники и бестиологи. Почему именно они? Ни для кого больше ничего не изменилось» покачал головой морет нервно пожевывая губу. Большая часть студентов уже вышла, можно было тоже выдвигаться на выход. Как староста я должна обижать всех своих, удостовериться, что им передали информацию, составить список присутствующих. Но от чего то казалось, что вот-вот прозвучит что-то важное, что никоим образом нельзя спугнуть. И, может, оно бы прозвучало еще раньше, до того, как что-то случилось, но каждый раз находилось какое-то иное, жутко важное дело. «А демонологи?» — вдруг спросил Брен. «А что демонологи? Сюда даже никто из них не пришел. Видимо, совсем запаренные учебой, на звонки времени нет». Невесело хмыкнул Фу, но, наткнувшись на наши взгляды, мигом посерьезнел. «Да ну, я общался с одним знакомым на прошлой неделе. У них боевки нет». Ну, то есть не больше, чем обычно. Нагрузка колоссальная, но упор их профильные предметы. А знаешь, что я еще вспомнил? Нифпопад продолжил брен, глядя широко раскрытыми глазами куда-то прямо перед собой. Кук точно что-то знал и не мог не оставить подсказку. Просто мы, дебилы, не поняли. Тогда на полигоне, когда на нас все ополчились... Вот какого шуя ему вдруг вспоминать про Эрла Понка, нашего трактирщика? Еще и делать акцент на том, что никому не известно за что его тогда исключили. Хм, а и правда. Он же прямо спрашивал у нас, какую именно ошибку тот совершил. Словно предлагал задуматься над этим. Вспомнил Фо, почему-то побледнев. — Только я, не будучи любительницей питейных заведений сомнительной репутации, пока не понимала, о чем они вообще и о ком. А теперь внимание. Главный вопрос. На какой специальности учился Эрл Понг? Криво усмехнулся Бриэн. И я, еще не зная ответа, поняла, что мне он дико не понравится. Демонолог. Выдохнули «Фо» и морят разом.